глава десятая мне нужно съездить к нотариусу и кое что забрать в доме иволгиной поедешь со мной галина позвонила утром когда саша заканчивала завтракать и строила планы на день простые человеческие планы где не было ни убийств ни афер с произведениями искусства ни чьих то любовников с альцгеймером наконец то купить всем подарки продумать меню рождественского ужина позвонить по воцап соньке и окончательно определиться, кто у кого празднует Новый год. До праздников остались считанные дни. Но планы можно и отложить ненадолго. Саша чувствовала вину перед Галиной, хотя на самом деле никакой вины не было. Не влезь она в эту историю, все закончилось бы точно так же. Единственная от нее польза – девочка Джузепина осталась жива. Но Галина заслуживала поддержки. Резко похолодало, но небо было ясным. Девушка закуталась в теплый шарф поверх куртки и вышла на улицу встречать приятельницу. Даже их узенькая улочка украсилась световыми гирляндами, венками на дверях домов. Лишь у них с лукой пока не было елки. И кто должен об этом позаботиться, если не тот, кто сидит дома и вместо хозяйственных дел придумывает себе новые приключения? В доме Иволгиной казалось холоднее, чем снаружи. Гораздо холоднее, чем помнила Саша. Естественно, ведь никто не топил камин, и стены уже не держали тепла. А на улице декабрь, даже при 15 градусах тепла в декабре, в домах уже сыро и холодно. А тем более, если несколько дней шел снег. Лучи заспанного солнца, запоздавшего на бледное декабрьское небо, не проникали сквозь толстые стены, Изо рта шел пар, и через пару минут в доме Саша начала дрожать. Все оставалось таким, каким они его и оставили. Маленькие окна, пустые стены, старенькая мебель, кабинет писательницы в нише. Пока Галина пролистывала оставшиеся папки, Саша уселась за стол Иволгиной. Голые ветки за окном качались на ветру, и сегодня кабинет уже не казался уютным. Девушка поднялась но зацепилась шарфом за верхний ящик стола. Ящик потянулся за ней. Саша попыталась его отцепить так, чтобы не оставить на шарфе зацепок. Но сделала только хуже. Ящик хрустнул, и на шарфе повисла лишь его передняя стенка с ручкой. Сам ящик рухнул на пол и развалился. Вместе с ящиком упала тоненькая тетрадь. Видимо, застряла за задней стенкой. Саша взяла тетрадь, открыла. Четким круглым почерком на первой странице было написано. «Звонила Галя, волнуется, как я буду зимовать. Я знаю, что она это по-доброму, но мне не хочется излишней заботы. Синьора не такая же. Ее дело уборка в доме и покупка продуктов. А она каждый день бормочет, что в моем возрасте пора переселяться в какое-то, как она называет, защищенное место». Можно подумать, у меня есть такое место. Хоть в Москве, хоть в Италии, я все равно буду одна. Думать о доме престарелых, даже дорогом, я не хочу. Я буду работать, пока могу. А как я могу работать, если вокруг чужие люди? Я выбрала это место ради одиночества. Здесь мой сад, самое дорогое, что у меня есть. И я прекрасно себя чувствую. Следующие страницы — Содержали расчеты по оплате продуктов и работы по дому сеньора Джофонтини. Мимолетные зарисовки каких-то сценок, увиденных на улице. Жалобы, что персонажи не слушаются автора. Я срочно должна отозвать рукопись. Жизнь порой интереснее выдумки. Сегодня случилась невероятная история. Какой интересный человек этот антиквар. Интересный способ спрятать картину. Мой сундук из книги полная глупость. Нужно все переделать. Саша забыла о холоде, уселась в кресло и зачитала Галине вслух следующую запись. Этот молодой человек отверг мою идею об использовании ткани тутового дерева для маскировки картины. А ведь мне подсказал ее уважаемый антиквар. Что ж, значит моя идея просто глупость. Какой странный молодой человек, но как он талантлив. Я не хотела брать картину, но он так разволновался. Я побоялась, что у него случится приступ, и я взяла. Эта девица имела наглость позвонить мне и потребовать картину обратно. Рассказывала о ее ценности для фонда. Но картина принадлежит художнику, и он вправе подарить ее мне. Если она так нужна фонду, я готова отдать деньги. Но эта девица и слышать не хочет. Она начала хамить. И я ясно дала понять, что картина моя, и я не собираюсь ее возвращать. Значит, картина действительно была здесь. Забирай тетрадь, пора ехать к нотариусу. А может, ты одна съездишь? Я пока дочитаю. А может, еще что-то найду? Осмотрю стол. Хорошо, я недолго. Прошло около получаса. Саша дочитала тетрадь, в которой не было больше ничего интересного. Порой Иволгина писала очень быстро, и почерк становился непонятным. Порой снова возвращалась к красивым завитым буквам. Чтобы глаза отдохнули, Саша подняла их к окну. В этот момент снаружи промелькнула какая-то тень. Наверное, птица. Они только что галдели в саду. Ни с того ни с сего появилось чувство страха. Захотелось выйти из холодного дома на свет. Девушка поднялась, взяла тетрадь. Лучше она подождет Галину во дворе. На крыльце Саша повернулась, чтобы захлопнуть дверь. Но тут перед ней, словно из-под земли, выросла фигура в чёрном. Под низко надвинутым капюшоном видны лишь глубоко посаженные тёмные глаза. Дальше лицо скрывает обычная медицинская маска. Незнакомец прижал девушку к двери, его руки сжали горло. Саша дёрнулась, но руки сжимали её всё сильнее, и перед глазами вспыхнули яркие искры. «Ну уж нет!» Саша, хрипя, ударила коленом в пах, мужчина вскрикнул, ослабил давление на горло, и Александра со всей силы врезала ему кроссовкой по лодыжке. Мужчина потерял равновесие, повалился в сторону, девушка пнула еще раз, он упал на ступени, ударившись затылком. Несколько секунд Саша пыталась отдышаться, ничего другого она делать не могла, ей казалось, что она никогда больше не сможет вдохнуть достаточно воздуха, Но в конце концов дыхание выровнялось. Шарф и куртка спасли ее. Летом она бы столько не продержалась. Затяни, мужчина, шарф, и она бы не выжила. Но он на Саши на счастье схватил ее за горло руками. Мужчина лежал на пороге и не подавал признаков жизни. Не убила же я его. Саша покрылась холодным потом. Он дышит. Девушка наклонилась и откинула капюшон. Опустила маску, сильно дернув ее вниз. Потом отпрыгнула подальше, побоявшись, что он притворяется, и сейчас хватит ее снова. Лицо его совершенно незнакомо. Лет пятидесяти. Редкие волосы, бледное впалое лицо и полные губы, кого-то ей мимолетно напомнившие. Он застонал, попытался подняться, и Саша рванула бегом на улицу. Нужно было срочно попасть в людное место или на оживленную дорогу, Она добежала до поворота, завернула за угол и чуть не угодила под колеса автомобиля. Спасла ее лишь маленькая скорость машины. Водитель выскочил, бросился к девушке. Алессандра, услышав свое имя, она рванулась в сторону, но ноги не держали. И она рухнула прямо в руки водителя. Очнулась девушка, чувствуя легкие похлопывания по щекам. Сфокусировалась на знакомом лице, но никак не могла вспомнить, откуда его знает. «Александра, вы меня помните? Я доктор Ардинги. Что случилось? Что вы здесь делаете?» «Еду осмотреть Джузепину. Ее выписали из больницы. И так как она под домашним арестом, я еду к ней. Я должен подготовить заключение для полиции. Вы чудом не попали мне под колеса. Ну-ка посмотрите на меня. Стоять сами сможете?» «Стою вроде». Ноги еще дрожали, но уже не подкашивались. Обернулась, преследователя не видно. «Посмотрите сюда. Сколько пальцев?» «Да в норме я, в норме. Меня чуть не задушили». Глаза до Тори Ординги полезли на лоб. «Кто? Что случилось?» Саша рассказала, как возле дома Иволгиной на нее напал неизвестный. «Надо звонить в полицию. Я думал, вы имеете отношение к полиции». «Я? Нет. Я просто дура». Саша достала телефон, который тут же зазвонил в ее руках. «Галина!» «Ты не представляешь!» Начала Саша, узнав номер, но Галина прервала ее. «Саша, срочно привези к нотариусу тетрадь Иволгиной». «Зачем?» «Просто привези». «Я собиралась звонить в полицию. Тут такое произошло!» «Не надо никуда звонить. Просто привези тетрадь». «Сейчас. Срочно. Все потом». «Что такое?» Врач увидел ее озадаченное выражение лица. «Не знаю. Но что-то не так. Звонила моя приятельница, велела срочно привести тетрадь к нотариусу. Вы можете меня отвезти? Нотариус здесь, не далеко, по пути в Сан-Миниато. Конечно, садитесь и расскажите наконец, что происходит. Это связано с тем делом, по которому проходит Джузепина. Нет, доторе, меня зовут Виери. Как? Виери? Старинное тосканское имя. Сейчас оно встречается редко. Даже в семье Медичи был предок по имени Вьери. «Красиво! Так вот, Дотторе, то есть Вьери!» И Саша рассказала историю с убийством Иволгиной, про аферу с картинами. «На самом деле косвенно все связано. И то дело, из-за которого чуть не погибла Джузеппина и нападение душителя, все крутится вокруг одних и тех же людей, вокруг фонда и семьи Аньези. Вроде и разные дела». А люди все между собой связаны, какой-то тесный мирок, в котором совершено несколько преступлений. Вот так бывает в жизни, как будто одно злое деяние тянет за собой другое. Через пару дней Рождество, сказал Вяри, совсем неподходящее время для убийства. Саша где-то уже слышала эту фразу, а может говорила это сама, но забыла. Действительно, вокруг елки колокола, радость наступающего праздника, ожидание волшебства. Как можно погружаться в черные мысли? Вы психиатр? Скажите, неужели так бывает, что человек вот совсем не здесь? Совсем овощ? И вдруг он выныривает из этого состояния и становится нормальным. А что с этим человеком? Вроде Альцгеймер или Деменция? Я не могу сказать, не видя пациента. Но существует несколько видов той же деменции. И это нормально. Беда в том, что со временем все станет только хуже. Улучшений не будет. Саша вздохнула. Счастливого конца в истории любви Галины и Клименты не случится. Но как бы грустно это ни звучало, может, так и должно быть? Вот и нотариальная контора. Хоть узнаю, как зовут нотариуса. Саша посмотрела на витую табличку на двери. Эдуарда Морелески. «Я вас одну не отпущу». «Ничего страшного, он же нотариус». «Сделаем так. Наберите мой номер и оставьте телефон включенным. Я пока останусь здесь, на углу. Сюда видеокамера не достают. Тор, да вы настоящий шпион!» Вери. Я пошла. И Саша нажала кнопку на двери. «Кто? Сегодня приема нет?» Ответил мужской голос. «Александра, мне позвонила Галина. Вы принесли тетрадь?» «Да». «Покажите ее. На камеру». «Раскройте, но медленно». Саша сделала, как велели. «Заходите». Дверь запищала и щелкнула. Саша вошла. Тяжелая дверь медленно закрывалась за ее спиной, оставив дверь закрываться самостоятельно. И как Вьири собрался сюда войти? Такую дверь только штурмом брать? Из пушек стрелять? Приемная оказалась пуста. Саша толкнула дверь золотой табличкой, Но Эдуардо Моралески вошла в кабинет. Высохший нотариус, знакомый по первому визиту в дом Иволгиной, сидел в кожаном кресле. Напротив, через стол, сидела Галина, непривычно тихая, молча кивнула на Сашина приветствие. «Садитесь, дорогая. Вы ужасно выглядите, что неудивительно, учитывая недавнее происшествие. К сожалению, не могу предложить вам кофе. Я отпустил секретаря». Галина по-прежнему молчала. «Это та самая тетрадь? Она написана по-русски?» «Конечно, по-русски. Вы прочли ее?» «Да, прочла. Вы уже рассказали об этом полиции?» «Нет. Галина просила срочно приехать сюда. Нотариус сочувственно подсокол. «Я могу посмотреть». Саша протянула ему тетрадь. Галина что-то пискнула, но тут же замолчала. «Это очень мило с твоей стороны. И что вы об этом думаете?» «Думаю, что эта тетрадь подтверждает аферу с картинами. И напали на меня не случайно. Человек пришел туда специально. Ну, ну что вы, нападение на вас чистая случайность. Грабитель пришел в пустой дом, а вы его спугнули. Так что вы увидели в этой тетради?» Мы были на правильном пути. Бедный парень писал на холсте, скрывающему краденые картины. И Елену и Волгина убили не случайно. Он подарил ей один из таких холстов. Не такой уж он и бедный, вы преувеличиваете. Кем бы он был без фонда? А теперь он звезда. Нотариус потер лоб. Расскажите мне еще раз про всю цепочку. Все просто. Иволгину проконсультировал какой-то антиквар. Но ей нужна была полная информация. И кто-то направил ее в магазин художественных принадлежностей сеньора Джанотти. Тот не был специалистом в реставрации и направил ее дальше, к реставратору, с которым давно сотрудничал, американцу Дугласу Ханбери, исполнительному директору фонда Аньези. Пользуясь болезнью главы фонда, Ханбери наверняка давно проворачивал всякие сомнительные дела, а тут такая золотая жила. Ворованные картины можно прятать под тутовой бумагой, а парень-аутист не обратит на это внимания. Из парня сделали звезду, и его картины можно вывозить без помех. Конечно, он испугался, когда русская писательница задала ему вопрос о тутовой бумаге и отрицал, что занимается реставрацией. На этом все бы и закончилось, и все пошли своим путем, но художник-аутист подарил картину Иволгиной, а та отказалась возвращать ее в фонду, поэтому Иволгину убили. Но зачем ее убивать? Можно просто украсть картину. Иволгина была в курсе технологии, Могла найти спрятанное полотно или вскоре нашла бы, а укради картину, она бы сопоставила все и догадалась. Вы все это рассказали полиции? Да, но им было не особо интересно. Доказательств не было. С этой тетрадью будет проще. Да, вот так придумываешь идеальный план. Он работает, капают хорошие деньги и вдруг появляется ниоткуда дилетант. И все портит. Что вы имеете в виду? Погодите. Саша увидела выражение лица Галины и до нее начала доходить. А откуда вы узнали, что на меня напали? Я не успела рассказать об этом Галине. Это уже не важно. С минуты на минуту придет сеньор Феретти. Сеньор Феретти? Саша вспомнила, кого напомнили ей пухлые губы мужчины в капюшоне. Он был постаревшей и похудевшей копией Арнальда. Так это отец художника Томаза убить человека ради каких-то картин, каких-то. Каждая из них стоит миллион. Но вы, как вы могли, вы, уважаемый человек, где вы познакомились с Ханбери? Надо было тянуть время. Тем более в Ери слушает их разговор. Моя контора удачно расположена. Я давно вел дела семьи Фонданиези. Продажа картин требует нотариального заверения всяческих бумаг. Я никогда не бедствовал. Но то, что предложил этот молодой человек, Ханбери, просто гениально. И такие деньги. Это чудо, что мы нашли юного Арнальда Ферретти. Просто гениальный план. Вас арестуют. Не успеют. Билеты куплены. Самолет ждет. А что вы собираетесь делать с нами? Пока не знаю. Думаю, лучшим способом будет запереть вас тут. Лиши в телефонной связи. Пока вы придете в себя, доберетесь до полиции, мы окажемся далеко. Но тамаза Феретти, возможно, предложит лучший план. Конечно, я не собирался на покой так быстро. Но всех денег не заработаешь. Пора в теплые края. Думаю, вы с Томмазо пока поедете в одно тихое местечко. И что мы там будем делать? Подождете, пока вылетит наш самолет. А дальше на усмотрение тамаза Здесь в округе много пустых домов. Никто лучше него не знает адреса. Посидите и пойдете домой. Если Тамаза не захочет с вами рассчитаться. Ты была с ним невежливо. Нотариусу надоело выкать. Никуда я с ним не пойду. Саша вскочила, но в руках старика появился пистолет. Под дулом пистолета твоя подружка сидела тихонечко. И тебе пора замолчать. Встали обе и пошли вон туда, к стене. «Телефоны на стол». Саша положила телефон дисплеем вниз. Медленно пошла к стене. Нотариус вышел из-за стола, продолжая наводить на женщин дуло пистолета. Попятился к двери. «Я с вами прощаюсь. Ждите Тамаза». Он противно хихикнул. Так делают злодеи во второсортных фильмах. Также спиной не выпуская женщин из виду, он толкнул дверь, но вместо того, чтобы перешагнуть порог, рухнул обратно в комнату и застыл на полу. Не сильно я его приложил. В ерис керамической статуэткой, изображавшей обнаженную женщину, стоял на пороге. Да, нехорошо получилось. Не по-мужски. Голой бабой по затылку. Саша и Галина расхохотались и сползли по стене на пол. Так и сидели, смеясь, и не в силах остановиться. Посмейтесь, посмейтесь. Не все в обморок падать. А потом я вам таблеточку выпишу на ночь от стресса. И через недельку будете как новенькие. В коридоре затопали и в кабинет вбежали полицейские. Прошло еще несколько часов, пока Галина и Саша давали показания. Тамаза Феретти арестовали в местном баре, куда он зашел выпить, чтобы прийти в себя, не особо и торопясь по зову нотариуса. Элену Дамиане, или как ее там на самом деле, задержали в галерее оспидали и наченти Дугласа Ханбери дома, где он спешно собирал чемодан. Нотариус Моралески и Дуглас Ханбери намеревались этим же вечером вылететь из Пизы в Милан, оттуда в Латинскую Америку. Судьба Томмазо Феретти и Елены Демиани их совершенно не интересовала. После того, как все допросы закончились, к Саше зашла женщина-полицейский, мягко поинтересовалась, не осталось ли чего-то, о чем Саша не хочет говорить мужчинам. Девушка сначала не поняла, а потом заверила полицейскую, что на ее честь никто покуситься не успел. Один был слишком стар, Да и вступил в отношения с обнаженной керамической красоткой. Второй вовремя получил коленом причинное место. И какой же молодец доктор Ардинги! Уже в начале разговора связался с полицейскими, но понимая, что те могут не успеть, сам отправился на помощь. Надо еще узнать, как он сумел проникнуть в здание. Саша снова вспомнила керамическую обнаженку и расплылась в улыбке. «Вы же не подозревали нотариуса?» Поинтересовалась она у инспектора. Подозревали. Вернее, не мы, а группа, расследующая кражи старинных домов. Они присматривали за Томмазо Феретти, а тот слишком часто навещал нотариуса Морелески. Проверили счета, на которых оказалось больше денег, чем зарабатывает востребованный нотариус. Деньги уводились в офшоры. Стали отслеживать его контакты, и всплыл Ханбери. Думаю, при обыске найдут несколько украденных картин, но это уже не наша сфера рассказал Масима. Лука не орал, как обычно, и даже не дулся, а просто молчал. И Саша не знала, как с ним помириться. Казалось бы, что обижаться. Лука давно знает ее натуру, но сейчас он относится к ней уже по-другому, как спутницы жизни. И он ведь просил забыть о преступлениях и глупостях перед Рождеством. Ладно, не будет же он злиться все праздники.